Зиндерман снова поднялся с кресла и заковылял вдоль ряда полок, легонько касаясь, корешков книг тонкой рукой. По его походке Локен понял, что до полного исцеления тела еще далеко, хоть Зиндерман и утверждал обратное. Итератор, похоже, вновь полностью увлекся книгами. «Локен немного подождал. Я должен идти, наконец», — наконец произнес он. — Надо еще кое-что сделать».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 «Сумоторанская поэзия. Не думаю, что тебя это устроит. Возьми лучше...» Зиндерман вытащил другой том. «Хроники Урша. 40 глав. И во всех описывается жестокое правление Калагана. Тебе понравятся Кровавые сражения с множеством погибших. А поэзию оставь мне». Локинс взглянул на книгу и сунул ее под мышку. «Спасибо за совет. Если вам нравится поэзия, у меня кое-что имеется. В самом деле...» «Один из летописцев...» «Ах, да...»